Глава 9. Вода и ключ. Проблем, как показала практика, оказалось еще больше, чем предполагали Ренни и Дзедди. Когда двоих бестолковых детей, мальчика и девочку, уговорили вылезти из катера, когда разбушевавшегося Селина оттащили, когда Денни с Ноором, взяв с монастыря несколько крепких веревок, кое-как подвели горе катер к берегу, Когда Дзэдди наконец согласился на красный контроллер и прилег подремать, началось самое интересное. Впоследствии Ренни не раз задавался вопросом, как такие вещи вообще случаются. Где-то через час после начала событий на берег сели еще два катера. Из одного вышла Айкис и не торопясь пошла к катеру Ренни. Заглянула внутрь, потом перевела взгляд на замерших Дэнни и Лина. Ноор Стоял рядом с Ренни, и тот вдруг понял, что Нора трясет. «Так», — ровно сказала Айкис, — «подробно по очереди». Ренни понял, что в данной ситуации он единственный, кто не пострадает. Конечно, он ошибался, но тогда просто не подумал о том, что Айк захочется придраться и к нему тоже. Он рассказал, как летел мимо, как увидел, что у ребят какие-то проблемы, как посадил машину и... «А летал ты, естественно, к своей китаянке», — мило улыбнувшись, заметила Айк. «Какая радость для родителей!» «Хорошо. Ноор, теперь ты. Лин, ты следующий. И учти, если ты надумаешь врать, пеняй на себя». Не соврал никто. Айк потребовала разбудить Дзедди. «Разбудили». Он рассказал о подводной части эпопеи. Айкис опять слушала молча, а Ренни в это время гадал. Что же она теперь станет делать? Впрочем, решение Айк оказалось настолько неожиданным, что Ренни, услышав его, опешил. Все ясно, подытожила Айкис. Хорошо, просто замечательно. Теперь у меня есть действительно серьезная причина прекратить это постоянное пьянство. Реджинальд, примите официальный вызов. Слушаю, Ренни совсем не нравилось происходящее, но поделать что-то он не имел права. Вызов есть вызов. Отлично. Слушайте внимательно, мой несостоявшийся сотрудник. Пользуясь правом куратора и попечителя этих несовершеннолетних граждан Саприи, я требую немедленно поставить им блокировку на алкоголь. Ренни сглотнул: Ничего себе! Я имею право запросить подтверждение на действие пробормотал он. Запрашивайте! пожала плечами Айкис. Уж что-что. «А кодекс я знаю не хуже, чем некоторые». Она выразительно глянула на Дзедди. Тот опустил глаза и тяжело вздохнул. «Не надо», — вдруг попросил Лин. «Айкис, пожалуйста, не надо». «Это почему?» — спросила Айк, усаживаясь на камень. Она улыбнулась, причем улыбка волшебным образом изменила ее строгое точеное лицо. Айк тут же стало почти красивой. Она явно больше не сердилась, словно вся ее злость стала ехидством и не более. Лин хотел... Айк, у него он и Жанка начал было Дзедди. — А, вы все про эту вашу дикую затею? — Почему дикую? — взвился Дзедди. — Если люди действительно блокировку временно имеет право снимать врач дома, — заметила Айкис. — А учитывая, что врач у вас теперь в друзьях, — Дзедди сел на корточки. Айк задумчиво поправляла складочки на своей светло-зеленой просторной блузке. Ренни отошел в сторонку и вызвал Дауда. Вкратце обрисовал тому ситуацию. «Ставь», — мрачно сказал Дауд. «Ничего мы не можем поделать. Она в своем праве». «Но... что но?» «Мне это тоже не нравится». Дауд понизил голос и прошептал. «Пока ставь. Если попросят, будешь снимать. Им всего-то пять лет до свободы осталось. Потерпят». «Хорошо». «Какую?» Ренни воровато оглянулся. «Нет, все в порядке. Айкис воспитывает сотрудников, а второй катер все еще стоит закрытый. Кстати, катер Данировский. Чего он ждет?» «Самую безобидную. Реакции заложи. Ну, понижение давления, замедление сердечного ритма и завяжи на себя. Если что не так, вызов пройдет на твой детектор». «Это само собой», заверил Ренни. «Ты делал такое раньше?» «Угу. Было пару раз». Но в течение года все снял. Ясно. Алгоритм сбрось. На поверку блокировка оказалась пустяшным делом, занявшим от силы пять минут. Зэди после того, как все закончилось, ободряюще улыбнулся Ренни, а вот Лин явно обиделся. Дэнни и Нора сия чаша миновала, поскольку оба они были трезвы и к событиям имели весьма опосредованное отношение. «Ладно», — Айкис поднялась с камня, на котором до того сидела, наблюдая. «Дэнни и Ноор со мной. Вы двое отгоните монастырь Веллинг. «А почему сразу Вэлинг?» — возмутился Дзэдди. «А потому что яхты у вас месяц не будет», — взорвалась Айкис. «И не перебивать. Монастырь Веллинг. Сами потом ко мне. На все два часа. Дошло? Если через два часа вы не...» «Мы будем», — Дзеди хмуро посмотрел на Айкис. — Можно вопрос? — Ну, наша зарплата за прошлые четыре месяца списана в общий счет, чтобы вы ее не пропили до того момента, когда вам действительно могут понадобиться деньги. — А генератор? — А зачем? — Нет, Зэди, ты мне скажи, зачем яхте генератор? Айки склонила голову к плечу и вопросительно посмотрела на Дзедди. — Вон у Данира яхта без генератора. У меня тоже. — Монастырь? Начал было Лин, но Айкис его тут же осадила. «Только не рассказывай, какой он весь из себя уникальный», — рассмеялась Айкис. «Дивное сооружение, это точно. А мы все равно выиграли», — упрямо сказал Дзэдди. «Выиграли, выиграли», — добродушно поддержала Айкис. «И еще выиграете, если ничего не случится типа сегодняшнего». «Дурак! Ты понимаешь, что мог погибнуть?» «Я понимаю», — примирительно ответил Дзэдди. Но я опять и опять повторю то, что было в том году. Я не мог иначе. Если ты еще кого-нибудь вздумаешь спасать, пеняй на себя, заключила Айкис. Все, мои дорогие, разбираться будем через два часа в узком семейном кругу. Через минуту два катера взмыли в небо над берегом. Ренни проводил их взглядом. Черт, когда всесильной начальницы не было больше рядом, Лин дал таки волю гневу. «Черт, черт, черт! Как же теперь? Чего? Как теперь?» — не понял Ренни. «Черт, мы с Жанкой весной, понимаешь? Осенью помолвка!» Лин плюхнулся на камушек, запустил руки в волосы и принялся раскачиваться из стороны в сторону. «А как?» — не волнуйся. Зэди сел рядом с другом. Ренни же сказал, можно снять. «Все равно! Почему она опять нас унижает? Как будто мы не свободные люди, а ее собственность!» с которой можно поступать как хочешь. «Мы и есть собственность», — вздохнул Дзедди. Лицо его стало серьезным. Рен не заметил, что Дзедди, наверное, в этот момент было очень тяжело. Но даже если это осознаешь, не легче. «Наверное, нельзя себя чувствовать свободным и независимым, зная, что в твоем кровотоке курсируют мириады контроллеров, способных воспроизводить себя, размножаться». Сохранять свои функции, даже если заменено 9 десятых объема крови. Впрочем, очень сложно заменить разом в течение нескольких минут всю кровь. А если эта операция займет больше 5 минут, они размножатся заново. И пусть контроллеры заточены под одну единственную функцию, пусть их предназначение тормозить организм при попадании в кровоток спирта все равно приятного мало. Врач может дать команду, и они погибнут. Все разом. Носитель ничего и не заметит. Врач не имеет права дать такую команду. Не врач принимал это решение. Не ему его отменять. Детектор тоже снабжен блоком. Контроллеры автономны, и детектор их просто не видит. Максимум, что он способен углядеть, это последствия. Типа сильного замедления работы сердца. Но противодействовать работе наноконтроллеров он не вправе. Не может. Его так создали. Какая дрянь это... «Чёртова кодировка!» «А самое поганое, когда тебя заставляют делать гадость хорошим людям, а ты не имеешь права даже возразить». Что говорить про неподчинение? Ренни сидел один у Риты в салоне и тихонечко, незаметно для самого себя, напивался. Он раньше почти совсем не пивший, проработав около года, начал входить в режим. По крайней мере, Даут, мгновенно прознав про участившиеся посиделки Ренни по клубам, Назвал процесс именно так. Дома в своей комнате Ренни оборудовал маленький симпатичный бар, и теперь вечерами, если не было срочных вызовов, они с отцом предавались неспешной беседе за бокалом другим какого-нибудь легкого вина. После создания бара отец сына зауважал и стал наведываться к тому в гости гораздо чаще, чем раньше. «Вот теперь ты действительно взрослеешь, парень», — заметил как-то папа. Вполне возможно, что следующим летом мы с мамой возьмем тебя с собой на хм, нашу ежегодную прогулку. Англия. Почему-то Ренни несказанно волновало все, что с этой страной было связано. Он даже комнату свою стал переделывать, ориентируясь на считки отца. Раз не вышло с приемной, почему бы и нет? Получалось неплохо. Особенно удалось Ренни стрельчатое высокое окно. Сейчас он доделывал имитацию рамы. А впереди было еще столько всего. Стеллажи для книг, тяжелая викторианская мебель, шкафы и, самое главное, свет. Впрочем, вечером этого дня ему было не до интерьеров и внутренних стремлений. Тягостный был день. Сначала плачущая тон, потом весь этот бред с катером. Как только дети умудрились надрать такое количество генераторов и вывести восьмерку на улицу. Ренни задумался. Насколько он помнил, зал со списанными катерами располагался фактически в теле горы. Но, по рассказам стариков, катера в него загоняли через вертикальную шахту, много лет назад замурованную и, и кажется, застроенную сверху этажами. Так, каким образом «Восьмерка» вообще оказалась на улице? Катер большой, сделан из сплавов, не симбио. Сплавы — преимущественно легкие металлы. Опять же старье. Корпус статичен. Это вам не современная модель. С гибким каркасом. Восьмерка, если разобраться, сильно уменьшенный вариант транспорта. Действительно, так. То есть, вернее, как? «Рита!» — позвал Ренни. «Ты свободна?» Сертос вышла из кабинетика за стойкой. Серые платья уже потеряли свою актуальность, Поэтому на Рите в этот день оказались надеты широкие оранжевые брюки и лимонно-желтая блузка с удлиненными рукавами, из-под которых были видны лишь кончики пальцев. «Тебе что-то принести?» – спросила она. «Нет, минута есть. Для тебя хоть весь день?» – улыбнулась Рита. «Сейчас». Ренни понимал, что он уже немного перебрал, и отправляться к стоянке в одиночку совсем не хотелось. А Рита вполне могла бы стать хорошим компаньоном. По крайней мере, она ничего не боится. С противозаконными делами сталкивалась не раз. Все еще свеж был в памяти Ренни эпизод со щиткой. И доверять ей можно. Но в разумных пределах, конечно. Рита приняла его предложение с интересом. «А что?» — сказала она, подумав. «Сходим. Почему нет?» «Вообще, я в этом случае тебя поддержу, если спросят. Ты с детьми говорил?» «Нет пока. Не хочу признаться». «Лучше сначала посмотреть самим. Знаешь, — оживился Ренни, — когда был тот случай с Яном, мы сразу подняли тревогу. Парня изолировали. Сейчас я решил не торопиться». «Ты их отпустил?» «Мы отпустили». Айк не возражала. «Я тоже подумал. А где катер?» — спросила Рита. «Там остался. Понимаешь, то ли ребята просчитались, то ли батарейка с монастыря уже подсаженная была. Он не то что летать не может». Даже света нет. В общем, его веревками пришвартовали к камням. «А прилив?» — спросила практичная Рита. «Веревки длинные. И вообще, чего ему сделается?» Рита подумала, помолчала. Ренни опять любовался картинкой. Очень красивая, яркая женщина, огненные волосы, выразительные глаза. Но какая же она чужая! Тон была своя. Вот что он стал понимать, глядя на Риту. «Своя до мозга костей. Не красавица, просто симпатичная девочка. Но эта девочка жила у него в душе, а Рита не жила». Вот и вся разница. «Я вот что думаю. Давай сначала смотаемся и посмотрим на восьмерку, а потом сходим на стоянку». «Ага?» «Ага», — согласился Ренни. «Когда?» «Да прямо сейчас». «Слушай, мне же надо на Дзеди взглянуть», — спохватился Ренни. «Подожди меня, я быстро». Дверь починили. В прошлый его визит она была сломана. Ренни потоптался рядом несколько секунд, затем приложил к поверхности ладонь. Как ни странно, но дверь его опознала. В комнате, как показалось Ренни, с наступлением лета беспорядка только прибавилась. В углу валялась неопрятная куча из запасных парусов и веревок. Кладовку Дзэдей, по всей видимости, временно ликвидировал. Одежда тоже не нашла себе постоянного пристанища. Стул обвешен вещами, часть которых уже упала на пол. На рабочем блоке лежат оставшиеся после зимы сложенные осевые сани. В ногах кровати какая-то одежда, на этот раз летняя, а по полу разложены сложной схемой узлы и блоки. Но удивление Ренни вызвал отнюдь не бардак. Рядом с кроватью на складном стуле сидела Айкис. «Решил зайти?» – негромко спросила она. Да. «Как дела?» «Если тебе известно, мы не прибегаем к вашим услугам. Но раз уж я сама сегодня сделала вызов, посмотри». Дзедди спал на неразобранной кровати прямо в одежде. Ренни вывел визуал его детектора, проверил и никакого криминала не обнаружил. То, что простого человека покалечило бы, для Дзедди закончилось лопнувшей барабанной перепонкой и головной болью. Последствия были пустяшными. Вмешательства практически не требовалось. Детекторы и контроллеры сделали почти все. Осталась совершенная ерунда, с которой и Айкис могла бы справиться. Но Ренни решил доиграть свою роль до конца. Ничего, покивал он, вполне ничего. Я бы порекомендовал, не умничай, поморщилась Айкис, тоже мне специалист. Полежит, ото спится. Реджинальд, пойми элементарную вещь. Ты лезешь не в свое дело. Я понимаю, что ты почему-то хочешь их от меня защитить. Не совсем понимаю, для чего тебе это надо, но все же хочешь, так? Помимо своей воли, Ренни кивнул. Вот, правильно. Но ты ситуации не знаешь. И уж поверь мне, я их изучила гораздо лучше тебя. По крайней мере, мне великолепно знакома эта поразительная глупость и полнейшая безответственность. Они хорошие мальчики, кто бы спорил. Но они, кого угодно способны. «Вывести из себя». «Не кричите, вы его разбудите», – попросил Ренни. «Я себе позволю возразить. Может быть, вы и правы, и то, что я этого не чувствую, исключительно моя проблема, но ситуация сейчас другая. Я врач, а вы сами давали официальный вызов. И еще сутки я имею полное право сюда прийти и посмотреть все, что положено. Так? Бесспорно. Но все равно я не позволю поощрять глупость». «Очень хорошо», — кивнул Ренни. «А теперь позвольте мне заняться моей работой». Айкис промолчала. Ренни стащил с Дзедди рубашку, ботинки. Айкис хмыкнула. Выудил из кучи вещей тонкое покрывало. «Зачем?» — дернула плечом Айкис. «Жара на улице». «Это верно». Ренни положил покрывало обратно. Снова вывел визуал. Осмотрел ту цепь, которая показалась ему немножко подозрительной, Сходил в ванную, мокрым полотенцем вытер Дзедди присохшую кровь на скуле и возле уха. — Между прочим, это могли бы и вы сделать, — заметил он. — Совсем несложно. — Я тут не для этого, — жестко сказала Айкис. — Это точно, — Рэнни почувствовал, что начинает злиться. — А скажите мне, что вы тут делали? — Ждала, — неохотно призналась Айкис. — Когда проснется? — Чтобы снова наорать? — Дурак. — Извиниться хотела. Что ты знаешь? Ну, что ты про все это знаешь? Думаешь, мне их не жалко? Но помогать им себе дороже выходит. Катера просто так. Не раздают. Их покупать надо. Купили, в складчину купили два катера. И что? Для чего мы их покупали? Для пьянства на воде летом и для безумных полетов зимой? Или сегодняшняя история... Я все понял. Айкис, если вас не затруднит, когда он проснется... «Объясните, что до завтра вставать нежелательно. И есть тоже. Собственно, это все». «Можешь не волноваться. Я тут как раз для того, чтобы его ненароком не понесло вечерком пройтись и поболтать с друзьями о том, что было». «Боитесь?» — прищурился Ренни. «Чего?» — Айкис встала и подошла к Ренни вплотную. Глаза ее превратились в маленькие злые щелочки. Рот презрительно скривился. «Так, всего хорошего, доктор». На дорогу тебе еще раз дам тот же совет. Не лезь не в свои дела». Что случилось? Внезапно раздался голос за их спинами. Зэди сел на кровати, с удивлением посмотрел на Айкис и Ренни. «Да так», — замялся Ренни. «Все в порядке», — заверила его Айкис. Подошла к кровати, снова села на стул. «Ренни, ты что-то хотел сказать?» «Да, раз уж ты проснулся. До завтра не вставай, полежи». «Зачем?» — с недоумением спросил Дзедди. «Я себя нормально чувствую». «Вот еще что!» — вспомнила Айкис. «Завтра на работу не выходи. Побудь день дома. Но только дома!» «Спасибо!» — Дзедди явно растерялся. Он беспомощно улыбнулся, посмотрел на Ренни, потом снова перевел взгляд на Айкис. «Но, Айк, у нас же тема. Если я не выйду, мы отстанем. Ничего страшного, нагоните. Я же тебя знаю». Она вдруг потрепала Дзэдди по волосам. «Когда действительно хочешь, работаешь. Отдохни день». Рита уже ждала его. Ренни, слегка ошарашенный новым вывертом Айк, отвечал не в попад. Поэтому Рита после нескольких попыток узнать, что его так сильно загрузило, махнула на все рукой и стала руководить процессом выяснения появления «восьмерки» сама. Сначала они слетали на берег к катеру. Пока Ренни изучал «восьмерку» изнутри, Рита ходила вокруг и рассматривала корпус снаружи. «Странно», — задумчиво протянула она. «Брюхо поцарапано, да как сильно! Словно по камням волокли». «Он на дне лежал», — Ренни коротко повторил то, что рассказал ему Зэди. «Может, поэтому?» «Вряд ли. Видишь, какие царапины длинные. Течения тут нет, его не могло тащить по дну. Он просто лежал, и все. Тут что-то другое». «Может, ты и права», — покивал Ренни. «Ну что, обратно в Саприи? В подвалы?» «Давай», — согласилась Рита. «Только я переоденусь и тебе советую. Все ноги себе обдерешь в шортах». Ренни покивал. Они вернулись в Сапри и через полчаса встретились на нижнем ярусе, в коридоре, ведущем к старым лабораториям. Зал они сперва проскочили, пропустив нужный поворот, но потом Ренни догадался воспользоваться схемой, И через несколько минут они очутились в гулком, наполненном мертвым железом темном помещении. «Покиньте стоянку! Консервация!» Надпись засветилась перед ними тут же, едва они не переступили незримую черту, отделяющую зал от остальных помещений. «Стоянку?» — с удивлением спросила Рита. «Ничего себе, стояночка! Сколько же их тут? Ты тут не была?» «Не-а!» — отрицательно покачала головой Рита. «Зачем мне это? Ну что, пошли?» До противоположной стены зала они добрались минут за десять. Потом разошлись каждый в свою сторону. Ренни направо, Рита налево. После получаса ходьбы по залу они поняли, что затея явно провалилась. Никаких следов прохода или чего-то подобного так и не нашлось. Зато Рита сумела отыскать в ровных штабелях катеров пустое место. И именно тут стояла та самая «восьмерка». которую они оставили на берегу. Так, задумчиво протянул Ренни, когда они, устав, присели покурить. По логике вещей, проход должен быть где-то поблизости от этого яруса. «Почему?» – спросила Рита. «Неудобно тащить катер далеко. Пойдем посмотрим еще раз». Им повезло с четвертой попытки. До этого они пролезли прилегающие ярусы и стены от пола и до потолка. Ренни, предвидя это, захватил с собой тренерскую платформу, но ничего не нашли. А потом Рита случайно заметила на полу еле заметные следы, приведшие их к совершенно глухой стене, которую они, кстати, исследовали самой первой. Непонятно было лишь одно, каким образом эта стена становится проходом. На ней не было ничего, что выдавало бы дверь. Ни опознавательного участка, ни стяжки, ни диагонали, но катер... «Явно затащили туда, за эту стену!» «Вот дела!» — устало сказала Рита. «Кто бы мог подумать!» «Да уж!» — кивнул Ренни. «Как же она все-таки открывается?» «Как-то открывается!» «Знаешь, мы только перепачкаемся тут!» Рите явно надоел и подвал, и общество Ренни. «Сходи лучше к детям, они и должны знать!» «Как-то же они катер сперли!» «Пойдем!» — Ренни встал, отряхнул брюки. На самом деле, все это можно сделать и завтра. Поздно уже. С девочкой ему поговорить не удалось. Ее наказали. А вот мальчик вызвал Ренни сам. Причем и он, и его родители рассыпались в извинениях. Уж простите, но мы хотим проверить. А вдруг Ренни их успокоил. Как оказалось, Дзеди хоть и был пьян, сумел отлично рассчитать скорость подъема, и дети остались целы и невредимы. «Можно поговорить с вашим сыном?» — спросил Ренни, мать, когда поток благодарностей немного иссяк. Сын, которого звали Рой, стоял в это время рядом с ними и молчал. Выглядел он слегка настороженным, но не более того. «Конечно, конечно!» — покивала та. Они с мужем вышли. «Парень, как открывается стена?» — без обиняков начал Ренни. «Какая стена?» — деланно округлил глаза мальчик. «Не придуривайся!» «Каким образом вы вытащили катер?» Рой с опаской посмотрел на дверь. «А, вы про эту стену, что ли? Ключ нужен, кодовый. Там есть дверь. Мы кодом открыли». «Енна открыла», — самокритично добавил он. «Я бы не сумел». «И чего?» «А там коридор длинный и еще два зала. Коридор, который из левого зала ведет наружу». Мальчик осекся, с недоверием посмотрел на Ренни. «А вам зачем?» «Просто так», — успокоил тот. «Слушай, тут такое дело. Можешь достать код?» «Могу», — Рой удивился. «Вам прямо сейчас нужно?» Йенку заперли, но если нужно, то я...» «По сетке?» — удивленно спросил Ренни. «Ну нет, зачем ключ по сетке-то?» Рой снова оглянулся на дверь. «Сейчас через скивет спрошу». Визуал у мальчика оказался с претензией. Ренни вспомнил, что и сам он в детстве увлекался какое-то время такими штуками. Металлические и зеркальные пластины, пробегающие деловито по ним цепочки огоньков. Вместо привычных символов разнообразные боевые машины из какой-то постановки. А на пластинах еще периодически сменяют друг друга персонажи. Ансвер, Индега, дуги. «Суперский визуал!» — похвалил он. Рой улыбнулся. «Ты сам делал?» «Сам, конечно!» — важно покивал он. «Сейчас!» «Янка, дай ключ от той двери!» Разговаривал он с подругой сурово, и ключ получил быстро. «Слушай!» — не удержался Ренни, когда вожделенная комбинация символов заняла свое место в его визуале, который мальчика весьма разочаровал, слишком уж оказался скромным. «Зачем вы под воду полезли? Опасно же!» «Ну...» — Рой сделался задумчив. «Просто так, наверное. Скучно. В безымянное нас не примут, нам шестнадцати нет. Скивит надоел». — А тут мы с Янкой гуляли, ну и... — Знаешь, думаю, смогу тебе помочь насчет безымянного, — заговорщицки подмигнул Ренни. — По крайней мере, слово перед Лином я за вас замолвлю. — Но только под воду больше ни-ни. Ясно? — Ага. Спасибо, Реджинальд. Вы... — Для друзей я Ренни. И можно на ты. Когда он очутился у себя, первым делом вытащил визуал и уставился на открывающую комбинацию. Такого просто не могло быть. Никак не могло. Ключ оказался ни много ни мало классической комбинацией для прохода по сетке, а не просто ключом-кодом от двери. Но только чуть-чуть более сложной. С такой комбинацией, имея сеть саприи, можно было ходить не только по статике. Ключ поддерживал динамику на упреждение. Ренни решил его пока не трогать. И правильно поступил, как выяснилось позднее.